Глава двадцатая. Переезд. Автобус подъезжал к Серпентосу. У Эйлен разлилось тёплое чувство внутри. Ощущение, будто ты ездил в гости и вернулся домой. По факту она считала школу вторым домом. Приятно было вернуться. Стилла тихонько посапывала на плече у Эйлен. Ее было трудно поднять в шесть утра и заставить собираться. В сонном состоянии она напоминала крокодила, к которому лучше не приближаться. Парни сидели позади и смотрели в окно. Удивительно, но пока они еще ни разу не поругались. Напротив, пожелали друг другу доброго утра. Эйлен не знала, затишье ли это перед бурей или действительно наступило перемирие. Может, поездка в Торман пошла на пользу каждому из них. «Приехали!» — крикнула мадам Хидден. Автобус резко остановился. Стилла вздрогнула и выругалась. Ученики начали вставать со своих мест и потихоньку покидать автобус. Выйдя на улицу, Эйлен заметила Трикс, которая стояла у дверей. «Привет», — улыбнулась она. «Доброе утро». «Я скучала без твоей компании все эти дни». Эйлен почувствовала холод в душе. Беатрикс была хорошей, но случившееся в Тормане не давало покоя. После поездки Эйлин сблизилась со Стиллой. Та поддерживала Эйлин во всем, была рядом и веселила ее историями из жизни. Беатрикс даже не пришла, когда Эйлин подставили и почти вышвырнули из школы. Может, она слишком увлеклась Хоп, а может, ей было просто неинтересно. Но друзья не должны так поступать. «Вы чего стоите на холоде?» Мейсон зевнул и вздрогнул. «Предлагаю влить в себя литр горячего кофе». «Может, лучше чай?» Томас вышел из автобуса. «Блондинчик!» Он хотел съязвить, но запнулся. «Можно и чай!» Эйлин округлила глаза. Стилла, которая вышла из автобуса, подавилась собственной слюной и закашляла. «Я всё ещё сплю?» Она потёрла сонные глаза. «Если так, то у нас с тобой групповой сон», добавила Эйлин. «Девочки, давайте не будем. Ждём вас внутри». Улыбнулся Томас, и они с Мейсоном пошли в сторону школы. Эйлен покосилась на Стиллу. Та была в таком же замешательстве. «Увидимся на обеде?» Биатрикс вывела их из шокового состояния. «Да, увидимся». Трикс направилась в школу, а Эйлен смотрела ей вслед. «В твоих словах слышался холод? Все нормально?» Стилла была права как никогда. Они с Трикс отдалились. Наверное, они слишком рано сблизились, не успев ничего узнать друг о друге. Все в порядке. Пойдем разбирать вещи. Хорошее настроение Эйлен испортила встреча в комнате. Клариса копошилась в своей сумке в попытке что-то там найти. Я уже и забыла, что живу вместе с этой пиявкой. Эйлен подошла к своей кровати и легла на спину. Копошение сбоку прекратилось. Эйлен чувствовала на себе пристальный взгляд Кларисы. Она жевала жвачку и противно ей чпокала. «Как ты выкрутилась?» — послышался голос Кларисы. «Исчезни с этой планеты». «Ты о чем?» — Эйлин сделала невинное лицо. «Я спрашиваю, как тебя все еще не выкинули из школы?» Клариса нахмурилась. Эйлин аккуратно поднялась и встала напротив нее. «Тебя это волновать не должно?» — усмехнулась она. «Неужели ты думала, что так просто сможешь от меня избавиться?» Клариса злилась. Это было заметно по ноздрям, которые раздувались все больше и больше. Она обошла кровать и встала совсем близко к Эйлен. «Когда же ты поймешь, что ты обычное ничтожество и психичка?» хм, «Мне не переплюнуть тебя и твоих родственников». Волосы Кларисы приобрели красный оттенок. Казалось, что она стала хамелеоном, который от злости менял цвет. «Ты ничего не знаешь, моя бабушка!» «Убила невинных людей! Сними розовые очки!» Клариса замахнулась, желая ударить, но Эйлен перехватила ее руку и сжала со всей силы. «Только попробуй еще раз поднять на меня руку». В этот момент в комнату зашли гадюки. Картина, которая им открылась, была не очень дружелюбной. «Помогите же мне! Эта психопатка напала на меня!» Клариса начала вопить с самым несчастным видом. Эйлин закатила глаза и отпустила обманщицу. Сделав несколько шагов назад, она бросила взгляд на Хоуп. Та стояла во главе Гадюк и мельком поглядывала на неё. Было видно, что она нервничала, ведь Эйлин могла в любой момент рассказать о её ориентации. «Ты совсем страх потеряла!» Агата мерзко пискнула из-за спины Хоуп. «Агата, не надо, пусть идёт». Все уставились на Хоуп. Их явно не устраивал такой поворот событий. Эйлин это показалось смешным. Сначала Стилла встала на её сторону, теперь и Хоп, пусть и не по своей воле. Эйлин аккуратно прошла мимо Клариссы и поравнялась с гадюками. Их глаза от злости вылезли из орбит. Эйлин тихонько усмехнулась и покинула комнату. Коридор встретил её тишиной. Она задумалась о том, что ей придётся вернуться и ночевать в одной спальне вместе с рыжей змеёй. И не только ночевать, ещё и жить до самого лета. Вот бы переехать в другую комнату. Внезапная мысль показалась ей вполне неплохой. Она решила сейчас же идти к директору, чтобы попросить о переезде. Трикс сильно не расстроится, а Клариса будет только счастлива. Эйлен развернулась и уперлась в грудь человека, стоявшего позади неё. «О, извини. Подняв глаза, она увидела шрам на лице. Рэй, привет. Я тебя не заметила. Это ты меня прости. Слишком бесшумно хожу. Улыбнулся он и подвинулся, освобождая ей путь. Эйлин медленно прошла мимо него, а трейдла веяло фруктовым ароматом. Видимо, он только что был в столовой, и, как обычно ел яблоки. Как тебе Торман? Впечатляет, правда? Неожиданно спросил он. Да. «Немного готический, но мне понравился», — улыбнулась Эйлин. «Я хотела бы попросить у тебя прощения». Рей взглянул на неё по-доброму, но шрам всё равно делал его лицо устрашающим. «Прощение? За что?» «Мне кажется, что я как-то тебя напугал или задел. Ты иногда на меня смотришь, будто боишься». Последнее слово он произнёс, растягивая и почти шёпотом. «Тебе показалось? Все хорошо?» «Конечно, не показалось. С первого дня Рейдл был похож на ходячего маньяка. Эйлен было приятно услышать извинения. Не каждый парень заметит взгляды девушек, и не каждый поймет, что они чувствуют. Раз так, предлагаю как-нибудь вместе погулять». Рейдл восторженно развел руками. «Кстати, ты же знаешь про хэллоуинскую вечеринку?» «Да, может». «Мы пойдем туда, в мисс...» «Эйлен!» Позади раздался голос Стиллы. «Я тебя везде ищу!» «Ладно, поговорим позже». Улыбнулся Рэй и пошел прямо по коридору. «Что? Чудик новенький хотел позвать тебя на вечеринку?» Стилла внимательно выслушала рассказ Эйлен и не смогла промолчать. «Согласна, он странный, но даже не думай идти с ним!» «А с кем тогда? С Томасом?» Эйлен прикусила язык. «Дура». Стила опустила голову и принялась разглядывать камни на земле. Девушкам нужно было обсудить эту тему. Но удачный ли выдался момент? Всегда сложно предугадать и сделать правильное решение. Эйлен переживала, вдруг она все усугубит, но оттягивать было нельзя. «Давай все обсудим. Тебе нравится Том?» «Что? Том? Мне?» «Какой том?» — затараторила Стилла. Эйлен посмотрела на нее проницательным взглядом и взяла за руку. От прикосновения Стилла расслабилась. «Да, он не похож на всех кретинов, которые попадались мне на пути. Он хороший, красивый. А когда он смотрит на меня, я забываю обо всем на свете». Стилла запнулась и взглянула на Эйлен. «Но ему нравишься ты». «С чего ты взяла?» — задала очень глупый вопрос Эйлен. так как на тебя он ни на кого не смотрит. Подруги замолчали. Каждая погрузилась в свои размышления. Эйлин мучил только один вопрос. Чувствует ли она к Томасу то же, что и он к ней? Может, вам пойти на вечеринку вместе? Он тебя еще не позвал? Стилла вопросительно посмотрела на нее. Нет, пока меня пригласил только Рэй. Думаешь, он согласится? Стилла сделала щенячий взгляд. Эйлен так хотелось ей помочь, ведь она была достойна настоящей любви, как никто другой. Стоит попробовать. Девушки улыбнулись друг другу. Эйлен не знала, что делать в этой ситуации. Правильно ли она поступает и к чему это всё приведёт? «Не хочу возвращаться в комнату». Стилла положила свою голову на плечо подруги. «Не люблю оставаться одна». «Одна? С тобой же жили несколько гадюк». «Они съехали?» «Это же отлично!» Стилла подняла голову и вопросительно взглянула на Эйлен. «Я хотела попросить директора о переселении. Раз у тебя есть свободное место, может, я перееду к тебе, если ты не против?» Стилла засияла в одно мгновение. «Конечно, не против. Только к директору идти бесполезно. Он с каждым днём всё страннее и страннее становится. Нужно идти к мадам хиден Эйлен не могла сдержать улыбку. Это была самая лучшая новость за последний месяц. Они со Стиллой поселятся в одной комнате. Без Кларисы, без гадюк. Девушки подскочили со своих мест и побежали в школу искать мадам Хиден. Мейсон стоял у окна. На улице сидели Эйлен и Стилла. Девушки о чем-то болтали и не замечали его. «Тебе не кажется, что это сталкерством попахивает?» «Дэн стоял в проеме». «Отвали». Мейсон даже не обернулся. Его вновь захлестнуло странное чувство. Он вспомнил крышу Тормана, и как этот смазливый идиот Томас пытался поцеловать Эйлен. Ублюдок. Он был готов убить его на той крыше. Эйлен казалась хрупким цветком, к которому не следует прикасаться таким, как Томас, и как он сам. «Ты на вечеринку её пригласил?» — раздался голос Дэна позади. «Нет. Боже, Мейсон. Она не музейный экспонат. Чего ты на неё глазеешь вечно? Подойди и пригласи. Нет. Друг, я знаю, что ты поломан жизнью, но я уверен. Дэн подошёл к нему и указал пальцем на Эйлин, что эта девушка сможет тебя починить. Она же тебе нравится. Ей не нужны проблемы в виде меня. Тот факт, что ты испытываешь кому-то чувство, не даёт тебе никакого права портить им жизнь. Ты не проблема. Дэн отвесил ему подзатыльник. Ты человек, человек с разбитым сердцем, и не надо притворяться плохим мальчиком. Я знаю настоящего Мейсона. Неважно. Мейсон потирал затылок. Я знаю, чем ты занимаешься. Ты отпугиваешь ее. Попробуй показать настоящего себя. Результат тебя удивит. Мейсон вновь взглянул на Эйлин. Она улыбалась. Как бы он хотел, чтобы эту улыбку она подарила ему. Девушки встали и ушли. Мейсон тяжело вздохнул, и закрыл окно. А ты решил, с кем пойдешь? Он взглянул на Дена. Да, я хочу позвать Ника. Мейсон закашлял от неожиданности. Что? Ник? Он же заядлый геттера, и ты держал в тайне свою ориентацию. Ники не геттера, я точно знаю. А я не хочу быть похожим на тебя, прятаться в тени и надеяться, что само все как-то решится. Мейсон понимающе кивнул. Его друг был как никогда прав. к чему приведет его вечное молчание оливия бы не хотела для него такой жизни она желала мейсону счастья наверняка даже после смерти дверь в комнату открылась и на пороге показалась мадам хиден она приветливо улыбалась мадам хидан а если бы я был голым мейсон усмехнулся учительница отмахнулась от него и открыла дверь шире позади нее стоял томас Ему еще что надо, ребята. Том теперь будет жить с вами. Что? Мейсон произнес это слишком громко, от чего мадам Хиден подпрыгнула на месте. У вас есть свободное место, а у Тома сосед слишком буйный. Мы тоже буйные. Мейсон скрестил руки на груди. Дэн усмехнулся и приветливо посмотрел на нового соседа. Предатель. Проходи, Том. Чувствую себя как дома.